Пища. Пища и деревья. Неправильные деревья, неопасная пища, запах леса. Неправильный лес не такой. Нельзя! Стой, мерзавец! Стой! Почему нельзя? Деревья, пища можно. Слов проклятый ящер не понимал. Он хотел жрать, он всегда хотел жрать. Это была доминанта его существования. Я вворочался в чужом теле, низким ревом, продираясь через чешуйчатую глотку, отбрасывал плоскую морду в сторону, но ящер хотел жрать и медленно, но упрямо восстанавливал власть над телом. Это было его тело. Время опутывало меня длинными липкими волокнами. Тяжелая лапа неотвратимо зависла в воздухе. Ископаемая смерть из длинной цепи моих перерождений, прорвавшая пласты времени и эпох, разъяренный ящер стоял перед своей жертвой. А между ними стоял я и всем упрямством своих волосатых предков, всей яростью, прижатых к стене, забитых в колодки, всем отчаянием, закованных в цепи, всем... Человеческим, что еще было во мне, я держал своего монстра, Держал через потребность жрать, держал, Собирая всего себя в кулак, и, наконец, собрал, И этим кулаком, нет, не кулаком, чешучатой когтистой лапой, Острая боль пронзила все мое существо, Отовсюду навалилась жгучая, черная, ревущая пустота, и цепи, которые еще держали мой рассудок, растянулись и начали лопаться. Что-то теплое текло по лицу. Я медленно поднял руку и провел по щеке. Кровь. Малой кровью. «Значит, все-таки могу. Могу. Сережа, что же это? Я сошла с ума. Мне показалось, у тебя все лицо в крови». Я еле успел подхватить падающую девушку и мягко опустить ее на траву. На большее меня уже не хватило. Я повернулся лицом к тропинке и увидел Колю. Он быстро шел прочь. Один раз он оглянулся, и я наконец вспомнил, где я видел это выражение лица в зеркале, в пустой комнате. Это был мой монстр. Николай ускорил шаг, потом побежал, ветки деревьев в упругах хлестнули его силуэт, размытый быстрым движением. И вот уже парк пуст, только по аллее неторопливо идут двое и катят перед собой ярко-красную коляску, в которой сидит толстый, сердитый младенец, увлеченно грызущий круглую погремушку. Я моргнул, земля качнулась, завертелась, и на миг мне показалось, что это мы. Мы с Людой движемся сквозь вечерний парк, сквозь лиловые тени надвигающегося будущего». Мы завтрашние о чем-то болтали, не замечая нас сегодняшних, и наш нерожденный сын все пытался укусить беззубыми деснами новую игрушку, круглую, как земной шар, кусал, смеялся и взмахивал ручкой с едва заметной родинкой у пухлого запястья. Я молчал. Молчал парк, молчала лежащая моих ног девушка — И лишь в сознании моем, как в гулком заброшенном соборе, все бормотал сухой срывающийся голос, сбивался, хихикал и снова принимался за свое. И положено будет начертание на правую руку их или начало их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Пятое. В середине четвертого цикла произошло то, что в немногих сохранившихся источниках того времени называется «великим изломом». В прошлом человек зря рассчитывал на жизнь дикаря в каменных джунглях. И, списывая по этому поводу сотни томов и переводя километры кинопленки, реальность напоминала скорее жизнь паразита или колонии паразитов внутри гигантского многоклеточного, причем пути города и составляющих его вещей, были воистину неисповедимы. Ведь желудок переваривает кусок мяса или антитела убивают вирус вовсе не из садистских наклонностей и не из любви к убийству — Многие из людей погибли, некоторые приспособились из повелителей вещей, став их симбионтами, некоторые умудрялись приспособить реальность излома под свои потребности. Кое-кто из выживших в связи с резким изменением образа жизни внутри техносферы сумел выйти на новые уровни человеческой психологии, образовав еще одну группу бегущих вещей, которых, собственно, и прозвали пустотниками. Позднее это название распространилось на всю категорию.